«Да, Мерлин!» — произнес Мендер спустя мгновение. За его спиной на фоне вечернего неба вырисовывались очертания города. Он опустил чашку растворимого кофе на крошечное белое блюдце. «Ты мне нужен!» — сказал я. «Прямо сейчас, скорее!» Найда издала низкий рычащий звук, вскочила и двинулась ко мне, не сводя глаз с карты. Мендер взял меня за руку и шагнул вперед. Увидев перед собой высокого чернобородого человека, Найда застыла. Некоторое время они бесстрастно разглядывали друг друга, после чего Найда сделала в его сторону длинный скользящий шаг и подняла вверх руки. Мендер резко опустил руки в карман, из которого тут же раздался резкий металлический щелчок. Найда застыла. «Любопытно», — произнес Мендер, проводя рукой у ее лица. Глаза девушки никак не отреагировали на это движение. «Это о ней ты мне рассказывал раньше?» «Винта, кажется». «Да, только сейчас ее зовут Найда». Он вытащил маленький темный металлический шарик, положил его на ладонь и протянул к ее лицу. Шарик медленно закружился против часовой стрелки. Найда издала невнятный звук, нечто среднее между зевком и криком, после чего повалилась на четвереньки и уронила голову. Изо рта девушки потекла струйка слюны мендер быстро произнес что-то на древнем таре, и она утвердительно кивнула. «Похоже, я разгадал твою тайну», — произнес наконец мендер «Помнишь уроки по реакциям и высшим принуждениям?» «В общих чертах. Меня никогда не увлекала эта тема». «И зря», — произнес Мэндор. «Тебе следует записаться к Сухаю на курс аспирантов» хочешь сказать, перед тобой существо под названием Тига, вселившееся в привлекательное человеческое тело. Я уставился на найду. Тига относилась к расе бестелесных демонов, обитающих в черноте за краем. Я помнил, что их описывали как очень мощную И трудно контролируемую расу. Да, ты можешь сделать так, чтобы она перестала капать слюной на мой ковер. Конечно, улыбнулся Мендер и выпустил шарик, который от пола не отскочил, но тут же принялся выписывать вокруг Найды круги. Встань, приказал Мендер, и перестань пачкать пол выделениями своего тела. Девушка повиновалась.